4. глин никогда особо не доверял легендам о ночном племени, всем этим росказням о чтении мыслей, о скрытом во тьме королевстве, которого никто не может отыскать, и о судьбоносных предсказаниях. Все это походило на старинные сказки, столь же далекие от правды, как предания о жалких воришках, когда-то правивших миром вместо драконов. Кроме того, Глин слишком хорошо знал Звездокрыла, умного, вечно серьезного и болтливого до занудства, однако без всяких способностей к магии и совсем не страшного. Однако следующим вечером, когда из тьмы входного туннеля, царапая гребнем высокий потолок, появилась гигантская фигура, черняя бездонной пропасти, все фантастические слухи внезапно ожили в голове дракончика. Провидец был выше всех, даже больше кречет, и в пятеро страшнее. Расправив огромные зубчатые, как у нетопыря, крылья, гость вглядывался в драконят, выстроенных в шеренгу. Серебристые чешуйки на внутренней стороне его крыльев были совсем как у звездокрыла, только светились будто бы издалека холодным таинственным сиянием. Пронизывающий ледяной взгляд — казался таким же таинственным и далеким. Он наверняка мог бы откусить головы всем пятерым. Более того, смотрел так, будто очень хотел это сделать. Глин терялся в догадках. Неужели они так уж плохи? Чем провинились? Может, провидец в самом деле читал мысли и видел, что драконята понятия не имеют, как исполнять пророчество А может, увидел само будущее, где один сплошной провал и ничего больше? Или же понял, что глин слишком слаб и кровожадное чудовище так никогда и не вырвется наружу, а значит, всем планам конец? Солнышко вытянулось рядом, сцепив передние лапы и гордо приподняв голову, но кончики крыльев у нее тряслись от страха глины сам словно окаменел, пронизывающий взгляд ночного страшилища, казалось, сдирал с тела чешуйку за чешуйкой. По другую сторону стоял звездокрыл, который тоже здорово испугался, судя по тому, как застыл на месте. Наверное, как всегда, надеялся, что неподвижным будет не так заметен, и беда пройдет стороной. Земляной дракончик не отрывал взгляда отправиться и на ореолу не оглядывался но сразу понял, когда тот посмотрел на радужную. В глазах гиганта мелькнуло отвращение. Его нос презрительно сморщился, из оскаленной пасти показался раздвоенный черный язык. Казалось, пауза длится целую вечность. Вот бы глину такие крылья! Расправить бы их на всю пещеру и укрыть друзей от страшного гостя! Вот бы ему когти длинные, как сталагмиты, и острые, как осколки кремня! Быть бы еще побольше для храбрости и похрабрее, чтобы казаться большим! Ничего на свете дракончику так не хотелось, как защитить друзей от этого огромного, надменного, опасного чудовища. Только бы оно не проникло сейчас в его мысли — думать о коровах, «Только о коровах, о вкусных, жирных, восхитительных коровах!» Провидец медленно повернул голову и воззрился на кречет. Длинный страшный коготь ткнул в сторону радужной. «Что это такое?» С расстановкой прогремел ночной. Яд в его голосе мог бы прикончить десяток драконов прямо на лету. Звездокрыл вдруг пошатнулся, отступил на шаг и глину стало видно ореолу. Она присела на задние лапы, обвив их хвостом. Чешуя покрылась синими пятнами, вокруг которых завивались спиралью золотисто-пурпурные оттенки. Лишь огненно-красные блики за перистыми ушами показывали, как трудно радужной изображать каменную невозмутимость. — Так вы получилось, — стала объяснять кречет. Глин впервые видел злобную небесную дракониху, оправдывающейся. — Яйцо небесных пропало, и нам пришлось добывать замену. — У радужных! — перебил черный дракон с уничтожающим презрением. Кречет махнула хвостом в сторону ласта. — Это ему пришло в голову! — прорычала она. — Яйцо принес он! «Зато драконят пятеро, это главное!» — подал голос морской дракон. Длинная черная морда провидца снова повернулась к ориоле. Затем взгляд его метнулся к солнышку, и та жалобно пискнула, прижимаясь к полу. «Я бы сказал четыре с половиной», — проворчал ночной. — Вот это называется песчаные крылья. Тебя что, недокармливают? — Что с тобой? Повисла тяжелая пауза. Солнышко дрожало всем телом, не в силах выдавить ни слова. — Она ест нормально, как и все, — бросила цунами. — А что мелкая, не ее вина, — вставил звездокрыл. С уважением взглянув на него, Глин добавил и дерется она не хуже других, и ореола тоже. «Молочать!» — рыкнул провидец, и снова наступила тишина. Пронизывающий взгляд великана упал на глина. «Коровы, коровы, жирные, сочные, такие вкусные!» Ночной дракон обернулся к тройке воспитателей. «Что-то неладно здесь у вас». «Еще бы!» — снова вскинулась цунами. «И я могу сказать, что...» «Мы здесь как в плену. Нас ни разу в жизни не выпускали из пещер, и о жизни наверху нам известно только из свитков. Мы, драконята судьбы, самые важные в мире, а эти трое обращаются с нами, как со слепыми саламандрами». Глин не верил своим ушам. «Вот это храбрость!» «Придержи язык!» — рявкнул Бархан. «Не стану!» — цунами умоляюще взглянула на провидца. «Заберите нас отсюда, пожалуйста! Возьмите с собой!» Гвин вздрогнул. «Только не это! Коровы, коровы, коровы! Лучше прозябать здесь, под землей, чем оказаться в ужасных когтях злобного черного монстра!» «Неблагодарная ящерица!» — зарычала кречет. Внезапно гигантская тень метнулась вперед. Страшные зубы, блеснув ослепительно белой молнией, оказались у самого горла цунами. Казалось, на голову рушится затянутое тучами грозовое небо. Эта мысль мелькнула у глина уже в прыжке. Не успев подумать, что делает, земляной дракончик вцепился когтями в бронированную чешую на широкой спине черного великана, отчаянно размахивая хвостом, чтобы удержать равновесие, и царапая его острым концом развернутые крылья провидца. Краем глаза он видел, как цунами, перекатившись по полу, ускользнуло от смертоносных клыков и, извернувшись, бросилось в ответную атаку. Синие когти морского дракончика с размаху полоснули по морде и животу противника. Распластавшись на черной спине огромного дракона и не замечая боли от острых зубцов гребня, Глин лихорадочно вспоминал боевую науку. Вытянув шею, он постарался найти место, где броня потоньше и изо всех сил впился зубами. Ай! Челюсти пронзила острая боль. Черная, как ночь, чешуя оказалась тверже гранита. Отскочив от цунами, ночной дракон с силой встряхнулся и, глин кувыркаясь, взлетел в воздух. С грохотом обрушившись на пол, искрежища когтями о камень, он откатился в сторону и наполовину сполз в реку. С трудом поднялся, оглянулся на цунами. Ощетинившись и развернув крылья, она стояла напротив черного дракона, готовая продолжать драку. Но тот вдруг испустил болезненный рев и отдернул хвост, обвивая его вокруг себя. На хвосте, чуть выше стреловидной пластины, на его конце болтался золотистый довесок. Солнышко, отчаянно сцепив челюсти, впилась в самое уязвимое место у любого дракона, неважно какого он племени. Ну почему Глин сам вовремя не вспомнил об этом? О-о-о, захохотал провидец. Вот это сюрприз. Он оторвал солнышко от хвоста легко, как крошечное насекомое. Извиваясь в громадной лапе, она злобно шипела, поставив её на пол Ночной дракон повернулся к воспитателям и указал когтем на цунами. — Вот это подойдет! — громыхнул он одобрительно. На всем протяжении драки трое взрослых даже не шевельнулись. Не двинулось с места и ореола, равно как и звездокрыл. Ночной дракончик все так же стоял на месте, застыв не хуже сталагмита. Лишь когда Глин, шатаясь, подошел и встал рядом, Он отвел глаза и опустил голову. — Это тоже ничего. Провидец кивнул на глина. Кречет фыркнула. Земляной дракончик смутился. За что его хвалить? Можно подумать, его дурацкий прыжок принес какую-то пользу. В настоящей схватке и позднее, даже защищая друг друга, он вовсе не так уж разозлился. Кровожадный убийца так и не показался наружу. Неужели провидец еще не прочитал в мыслях остальных, как мало они надеются на глина? — А это... — нахмурившись, ночной дракон рассматривал солнышко, ее жалкий хвостик, без ядовитого шипа, странно золотистую чешую и зеленые глаза. — Ну, поглядим еще. Тут мы ничего не нарушили заверил Бархан. Ее яйцо было не в общей кладке, а зарыто в песок отдельно, в пустыне. Все как в пророчестве. Воспитатели никогда прежде не рассказывали, как добывали яйца с драконятами. Солнышко с надеждой впилась глазами в песчаного дракона, но тот уже замолк под тяжелым взглядом провидца. Ночной дракон посмотрел на звездокрыла ну а ты не бойся сам всё понял усмехнулся он знал что я не собирался ее убивать наверное и мой визит почуял заранее стало быть знаешь что с тобой у нас будет отдельный разговор Глин внутренне содрогнулся. Остаться наедине с этим чудищем лучше уж самому сунуть голову в огонь. Судя по тому, как сник маленький соплеменник провидца, он думал то же самое. Земляной дракончик невольно вздохнул, провожая их взглядом. На пороге черный великан обернулся. «О ней мы еще поговорим». Буркнул он воспитателем, не глядя на ореолу, но все поняли, о ком речь. Дернув ухом, радужная гордо задрала голову, слушая, как тяжелые шаги затихают в коридоре. Глин забеспокоился еще больше. Что они собираются обсуждать? Налетев на цунами, кречет жестко хлестнула ее по губам. — Глупая ящерица! Нашла кому плакаться! «Охаиваешь нас, и это после всего, чем для тебя пожертвовали!» «Не нравится, так отпусти нас!» — парировало цунами. «Мы вас охраняем!» — вмешался ласт. Морской дракон говорил мягче, чем кречет, но его зеленовато-синий хвост нервно хлестал по полу. Когти мира все так и задумали. «Вам надо выжить, чтобы исполнить свое предназначение!» «Вы не представляете, сколько там снаружи врагов, которые только и мечтают заполучить вас в свои лапы!» «И что они могут с вами сделать?» — добавил Бархан. «Наша работа — сохранить вас живыми!» — сказала Кречет. «Вот и все! Тогда пророчество исполнится само собой!» «Чудесно!» — усмехнулась Цунами. «Не жизнь, одно удовольствие!» «Огромное вам спасибо!» Кречет угрожающе зашипела и с пасти повалил дым. Глин ухватил цунами за хвост и оттащил поближе к реке. «Мы благодарны, не думайте!» — воскликнула солнышко, выступая вперед. Ее золотистые уши нервно подергивались. Встав на задние лапы, она попыталась заградить с собой друзей, но не доставала и до половины роста небесной драконихи. «Нам вовсе не хочется умирать и мы рады, что вы охраняете нас. Правда? Пойдемте, надо поговорить. Ласт подтолкнул кречет и бархана к выходу. Неужто у тебя голос прорезался? — хмыкнула кречет, пробираясь по обломкам сталагмитов. Когда воспитатели скрылись в проходе, цунами яростно фыркнув, нырнула в реку и свернулась калачиком на дне, пуская пузыри. В большой пещере воцарилась абсолютная тишина. Солнышко с Глином нервно переглядывались, затем посмотрели на ореолу. Радужная сидела на том же месте, все так же невозмутимо обернувшись хвостом. Земляной дракончик невольно позавидовал. Казалось, ее не беспокоит ничто на свете. — Как ты? — озабоченно спросил Глин. Он подошел и сел напротив, глядя в глаза. Солнышко тоже пристроилось рядом, прижавшись своим золотистым крылышком к фиолетовому. — А что? — язвительно усмехнулась Радужная. — Разве не было все ясно с самого начала? Они только и твердили, какая я замечательная! — Ну ты и правда замечательная! — горячо возразил Глин. Ореола иронически взглянула на него. — Так и есть! — настаивал он. — Они просто не видят! Она сердито дернула хвостом. Видят радужную, больше им не надо. Мне все равно. Сами виноваты, что притащили меня сюда. — Почему ты не стала драться с провидцем? — спросила солнышко. — Тогда бы он понял, какая ты храбрая и сильная. Какой смысл? Зачем участвовать в испытании, если уже заранее проиграл? Небесно-синие чешуйки на спине ореолы замерцали. Их цвет постепенно переходил на остальное тело, вытесняя золото и пурпур. — А нам плевать, что там говорится в пророчестве и что думает провидец, — нахмурился Глин. — Ты наша пятая, и мы не хотим никого другого. — Очень мило с вашей стороны. Ореола устало зевнула. — Пойду вздремну. — Сейчас? — удивилось солнышко. — Как ты можешь? — Земляной дракончик тоже был удивлен. Ореола всегда спала часок-другой после обеда, но сегодня? Меньше всего глину хотелось, чтобы черное чудище застало его спящим. Он опасливо взглянул на коридор, ведущий в учебную пещеру. А вдруг провидец способен читать мысли даже через каменные стены? «Я устала», — отрезала радужная. «Меня и так считают ленивой. Так какая разница?» Глин вовсе не считал Ореолу ленивой. На боевых тренировках и занятиях по драконии истории она выкладывалась не меньше, чем остальные, хоть взрослые и не замечали. Просто ей нужен был и дневной сон. Так уж радужные устроены. Впрочем, толку все равно было мало. Просыпалась она все такая же усталая и раздражительная. — Разбудите меня, если будет что-то интересное, — сказала Ореола но только если по-настоящему, не по Солнышкину. Она шутливо ткнулась носом в золотистый бок песчаной малышки. — А вот и неправда, — возмутилась та, хлопая крыльями. — Мне не все подряд интересно, просто вам почти все неинтересно. — Я вот что имею в виду, — пояснила Радужная. — Если пора уходить из пещер и исполнять пророчество это интересно. А если ты изловила еще одного белого краба в реке, то нисколько. Поняла? Она снова пихнула носом песчаную, развернула длинный хвост, уже целиком синий, и удалилась в свою спальню. Солнышко растерянно моргнула «Не обижайся», — утешил ее Глин. Тот краб и впрямь был интересный. «Правда?» — обрадовалась солнышко. «Я бы не возражал проснуться пораньше, чтобы взглянуть на него». Вот почему половина от него досталась тебе, а не кому-то другому. Она подошла к своему любимому сталагмиту и стала карабкаться наверх, цепляясь когтями за углубление в камне Глин полез на соседний столб. — Послушай, — начал он, — тебе не хотелось бы отсюда удрать? В зеленых глазах солнышко мелькнул испуг. — Как совсем? Уйти без разрешения? Она чуть не сорвалась с камня от неожиданности. — Что ты, как можно? Мы же должны исполнить пророчество. — Разве? — Ну, то есть должны, конечно, — поправился он. — Но что если воспитатели и сами толком не знают, как его исполнить? Может, нам как раз и нужно уйти, чтобы все сделать самим и остановить войну? Обвив хвостом сталагмит, солнышко встало на его верхушку и вытянулось, пытаясь достать до сталактитов, торчащих вниз с потолка. Что-то я сомневаюсь, Глин. Надо просто слушаться пророчества, и все получится. Махнув лапой, она царапнула когтем самый кончик известковой сосульки, но достать выше так и не смогла, и уселась со вздохом разочарования. Глин покосился на мягкое голубое сияние, исходившее из спальни ореолы. Как слушаться, если радужные крылья в пророчестве даже не упоминаются? может Оно не настоящее.